Таталин справа от меня, видно, помер, с ночи не ворочается. «Скоро вынесем», — ответил Луцкий. «А второй слева без памяти? Да, бредит все время». «Тогда слушай, землячок, как отца родного прошу. А никто не слышит, что я тебе говорю?» «Никто не слышит», — отозвался, уже начиная сердиться Луцкий. «Ты камень у нужника на улице видел? Большой такой» да замечал вроде я тебе деньги хочу дать немалые денежки 60 рублей ты их под камень схорони если я поправлюсь поделим а если помру все твои будут согласен а что ж не согласен обрадовался луцкий и теперь уже сам осмотрелся не слышит ли кто ты сними у меня луч на левой ноге вот вот это... Кожей обернуты деньги, богатство мое, а так пропадут. Помру, так сожгут еще одежку, а с ней и денежки, а они сожгут, в земле срой сгниют. И когда Луцкий собирался спрятать себе за пазуху деньги каторжника, тот попросил, дай-ка я еще на них посмотрю, у меня первый раз только завелось. Он подержал в руках две ассигнации, десятку и пятидесятирублевую, Осторожно разгладил их и вернул Луцкому. Дня через три кадржник не проснулся, умер во сне, а там заболел и Луцкий. Даже в бреду он помнил про ассигнации, которые по уговору спрятал под камень. Очень уж большие надежды связывал он с ними, готовясь к побегу. И каждый раз ему казалось, будто он поднимает камень, а под ним пусто, или муравьи снуют, а ассигнации же нет но деньги никто не обнаружил ночью перед отправлением этапа из перми с которой шел и он луцкий достал кожаную обертку с двумя ассигнациями и спрятал ее в заранее распоротый рукав халата так то надежнее если обыскивают обычно грудь ощупывают карманы обшаривают еще он и до каторги не добрался горячая душа бывший под прапорщик александр луцкий А прошло уже со дня восстания более двух лет. В мае 28 1928 -го года подходили к Тобольску. В партии, с которой брел Луцкий, были осужденные на каторгу и отправленные на поселение. Тобольска все ждали. Там каждый получал назначение, где кому работать, где кому жить. Луцкого записали на каторжные работы в Иркутскую губернию. Те самые корейские прииски, о которых говорил каторжник в ухе располагались в той губернии. На пути из Тобольска в Томск, когда партия, растянувшись, брела то по грязи, то по песку, александр услышала за спивной. — Агафон, погодь, что скажу! — Луцкий продолжал брести, не оборачиваясь. — Аглох, что ли! — услышал опять Луцкий, и кто-то хлопнул его по плечу. Когда Александр обернулся, каторжник, догнавший его, спросил, «Что молчишь-то? Зовут его, а он...» Потом, вглядевшись в лицо Луцкого, каторжник сказал, «Ошибся, что ли, ты разве не Агафон?» Не протянул Луцкий и услышал, «Опознался я, а схож ты с Агафоном». Чаще всего партия останавливалась на ночь в пересыльных тюрьмах, но случалось, когда переход оказывался... Большим ночевали у костров в чистом поле. И на этот раз, не дойдя до почтовой станции, расположились табором у реки. Перед тем, как распустить колонну, молоденький поручик звонким голосом объявил. «Партия, слушай меня внимательно. Костры можно жечь воду кипятить разрешаю. А кто выйдет за дорогу, стреляем без предупреждения. Для вашей же пользы, пошутил он, а то заблудитесь» грязе полученный на ужин сухарь, Луцкий услышал, как кого-то за соседним костром называют Агафоном. Он пригляделся. Агафон действительно походил на него. также же молотый, сухощав, такие же рыжеватые волосы. Даже черты лица в чем-то схожи. Их и правда можно спутать. Вот только одежка у него и Агафона разная. Арестантский халат Луцкого отличался от халатов, В которых шли сыльные. Видно начальство специально так их и ходило, чтобы легче отличать каторжников от сыльных. Ночью Александр проснулся от мысли обменяться с Агафоном судьбами. Ходили такие истории по пересыльным тюрьмам и арестантским лазаретам, как двое этапных обменивались именами, и один вместо другого шел на каторгу, когда должен был идти в ссылку, а другой уже под его именем на поселение. Это и называлось «обменяться судьбами». До утра в ту ночь Луцкий уже не спал, а на восходе солнца... Когда, матерясь и почесываясь, каторжники ссыльные поплелись к речке умываться, Александр разыскал Агафона и на этот раз внимательно осмотрел его. Они с Агафоном оказались одинакового роста и были, пожалуй, ровесниками. Сходились и цветом волос. Теперь Луцкий решил заговорить с Агафоном, посмотреть, что он за человек. В кармане у Луцкого еще с последней пересыльной тюрьмы хранился... Обруненный кем-то кисет с табаком, его Луцкий нашел, убирая освободившиеся нары. Сам Александр не курил, но табак среди заключенных обращался почти как деньги. С табачка и начал Луцкий, предложив Агафону, закурить. Тот-то удивился, обычно за табак нужно было что-нибудь давать в промен, а этот чудак ничего не просил. А потребует, фиг ему, — подумал Агафон, — скажу, — решил, мол, будто он угощает от всей души. В статейном списке Агафон числился Киевской губернии из государственных крестьян. Когда-то он еще будучи антипом, Агафоновым сыном, ограбил содержательницу постоялого двора. Вреда он ей не нанес, помял чуток, чем она еще и довольна была, — Помял, а потом сказал, засунул полотенце доверчивой бабе в рот, чтобы не орала, и, обшарив спальню ее, где дело и происходило, нашел машну с полтинами, да двугрименными, и пустился в загул, бежав аж в Полтавскую губернию. Там его и взяли, посчитав беглым крепостным помещика Левченко. При аресте Антип назвался Иваном Непомнящим. Ему, конечно, не поверили, Немало бродило по земле российской, непомнящих, бесфамильных, беспрозванных, тех, у кого была причина скрывать свое настоящее прозвище. Не поверили и доставили к господину Левченко. Тот своим мужиком его не признал, и анти повернули в Полтаву. Там ему по-новому допрашивали, соплеухами, конечно, даже выпоролили под горячую руку, но он стоял на своем. Время шло, а тут через полгода задержали еще одного Ивана Непомнящего. Следственный пристав бился с ним, бился. «Зная, что вы оба беглые и преступники, наверное», — говорил он, — «каторга вас заждалась. А кто вы? Рано или поздно дознаемся. Только надоело мне на вас сухари приводить. И давайте так. Ко мне утром правильную фамилию скажет». О том я похлопочу, чтобы его не на каторгу, а на поселение отправили. Утром их обоих поставили перед господином приставом, тот только и сказал, ткнув пальцем в Ивана, непомняющего второго. «Ну и кто ты таков есть?» Иван непомнящий просипел тот. «Пятнадцать розок ему!» — крикнул его благородие. «А ты?» — на этот раз палец направлен был на Антипа. Агафон Беспрозванный, доложился Антип, вспомнив, что так прозывался у них в один мужичок, много раз ходивший в бега, оттого его настоящее имя почти все забыли. Но это другое дело, сразу подобрел следственный пристав и вытер рукавом свой начальственный пот. Через полгода Антипа, теперь Агафона Беспрозванного, как обещал пристав, осудили на поселение в Сибирь. Вот он и плелся туда, в колонне ссыльных. Больше у них с Луцким то утро разговора не получилось. Александру пришлось встать в свою колонну. Но на привале ближе к полудню Агафон сам разыскал Луцкого и, помявшись, попросил, «А что, землячок, не отсыпешь еще табачку на закрутку? Душа исходит!» Забравшись за скорузлыми пальцами в кисет Агафон тут же отшил еще одного любителя покурить, когда тот зовел. «Не угостите ли, братцы, и меня?» «Гуляй, гуляй», — сказал Агафон. «Не видишь у нас табачок на артель?» И он подмигнул Александру. Так у них завязалось знакомство, более выгодное пока для Агафона. Через день уже при подходе к Томской округе на одном из привалов Кесет окончательно переселился из кармана Александра, за пазуху Агафону. — Слушай, — произнес Агафон, принимая дар, — я тебя, земляк, век не забуду. Теперь мне табачку на неделю хватит, если аккуратно курить, а вот далее опять придется маяться. Ты, молодой, ты не понимаешь, как порой ради закрутки табаку готов самому черту душу заложить.